Глава четвертая. Москва, военная часть, Лосиный остров. Собираясь домой после рабочего дня, полковник Воробьев еще раз решил рассмотреть подарок от Ивлева. Еще в первый раз, рассматривая необычные этикетки на бутылках с надписями на английском, он понял, что это экспортный товар, не для всех. Но его тогда дернули и заставили побегать по звонку из министерства из-за ЧП с солдатом недельной давности, так что времени подумать над этим не было. Ничего себе, растерянно подумал он, это зачем же он мне еще и такой дорогой коньяк принес? Я и так рад, что такой человек ко мне ездит пострелять. Такую карьеру парень делает, на радио выступает, в газете союзного значения печатается. Есть чем перед друзьями-офицерами похвастаться. А то думают, что я тут в лесу сижу, хотя и в столице. А нет. И в лесу, если он московский, такие вот таланты встречаются. Забрал письма, что отложили мне девчонки в папку Ивлеву Павлу Тарасовичу. Просмотрел папки с вопросами. Так, чтобы на еще одну передачу на радио ни одна папка пока не тянула. Папки вопросов в газету тоже еще были хиловатые. Девчонки не успели еще разобрать те два мешка, что я им притащил последний раз. — Что у вас? Есть интересные сигналы для комсомольского прожектора? — поинтересовался я у Гусева. — Есть, — без энтузиазма ответил он. — Но все упирается в объективность писавших. — В каком смысле? — Ну, написали, допустим, люди, что в некоем магазине ткани работники торговли позволяют себе хамство и грубость в отношении покупателей в ответ на их законные претензии. А как это проверить? И вообще, для кого-то хамство и то, что к нему на «ты» обратились, а не на «вы». На наш запрос в Мосторг ответили, что к ним жалоб на этот магазин не поступало. И вот зачем сразу на радио об этом говорить? И при чем здесь ты и твоя передача о патриотизме и воспитании молодежи? Ну, подождите, Анатолий Степанович. Для меня ключевыми словами из тех, что я услышал, были в ответ на их законные претензии. Что там были за претензии? что отмеряют ткань деревянным метром, отрезают вроде на глазах у покупателей. Те домой приносят, а десяти сантиметров не хватает. О, как, удивился я. Может, метр специально укоротили, чтобы мошенничать? Ну, это я не знаю, развел руками Гусев. Это надо контрольную закупку сделать. Потом проверить отрез, соответствует ли купленной длине. Метр их деревянный проверить. Так а почему нет? Нормальный рейд. Из за 10 сантиметров?» «Так 10 покупателей, вот тебе и метр», — возразил я, вспомнив анекдот про Раскольникова. «Одна старушка 20 копеек, а пять уже рубль». «Тем более, что у покупателей тоже можно понять. Люди экономят, многие впритык материал покупают, чтобы точно по выкройкам сшить. Представьте только, что домой пришли, а там, чтобы юбку или кофту подшить, пяти сантиметров не хватает». Так что можно встретиться, предварительно с жалобщиками, уточнить, кто именно их обслуживал. Может, там не все продавцы этим грешат, а только одна какая-то выдра завелась. И сделать в течение нескольких часов несколько контрольных закупок для чистоты эксперимента именно у нее. «Думаешь, есть смысл этим заняться?» — с сомнением посмотрел на меня Гусев. Понятное дело, ему не хочется такой мелочевкой заниматься после совместной с Верховным Советом операции с таксистами. Она ему, похоже, реноме подняла на недосягаемый уровень. — Но почему нет? — Это вполне уровень университетского комсомольского прожектора, — ответил я. — Я бы даже и принял участие в этом рейде. Если информация подтвердится, из этого материала хороший филетончик получился бы. — Может, ты и прав, — позадаченно потер подбородок Гусев. — мы Маякните тогда, если решитесь, — попросил я. — Конечно, — улыбнулся он. Наверное, подумал, что не так и важно, по какой причине. Главное, почаще — мелькать в газете с положительным освещением. Попрощавшись с ним, поехал на обувную фабрику. Председатель месткома Анна Глебовна встретила меня улыбкой и суетливо достала целую папку. Там оказались инструкции для разной детской мебели. Где-то небольшой вкладыш, где-то целая брошюра со схемами сборки. К каждой была приколота скрепкой «Записка». С наименованием изделия, вариантом исполнения, если брошюра на несколько видов и необходимое количество. Большую работу провели, — улыбнулся я, бегло просмотрев их все. «Спасибо, а это мой телефон», — показала она на папку. «Вдруг вопрос какие-то у людей появятся?» «Это правильно», — кивнул я, попрощался и уехал, увозил с собой всю папку. На винодельческом заводе меня встретил председатель правкома Евгений Поликарпович. Я его сразу узнал. Он рассказал мне, что с тех пор, как я был у них в прошлый раз, они еще одну линию в сувенирном цехе запустили. «Вам будет интересно», — подмигнул он мне. Там он показал мне бутылку армянского коньяка, на которой крупно было выведено на этикетке число 50. Не поверив собственным глазам, уточнил, что это означает а и означает, — лукаво посмотрел на меня Евгений Поликарпович. — А можно взять ящик? — сразу уточнил я. «Можно — Можно, — рассмеялся он. — Коробку шесть бутылок. — Это же шикарный подарок, — воскликнул я. Сам подумал, что таким имежу его не стыдно отблагодарить. Я бы две коробки взял. Если нельзя две коробки пятидесятилетних, то вторую можно попроще лет двадцать пять. — Попроще. Продолжал веселиться председатель местного правкома. «Я в ваши годы ничего дороже бормотухи и не видел. Это же на подарки!» — ответил я. «А сам-то я и не пью, можно сказать. Учеба, лекции. А сейчас еще сезон начался, считай, за рулем все время. Когда пить-то? Тем более, если с хорошими людьми общаешься, то настроение будет прекрасным и без всякой выпивки. А с другими я стараюсь и не общаться». Так то это правильно!» — уважительно взглянул он на меня. «И здоровье целее будет!» а «Насчет подарков?» «Конечно! Сделаем две коробки. Одну пятьдесят, вторую двадцать пять». «Спасибо!» — сразу полез я за кошельком. Пока я читал лекции, он сам оформил все в бухгалтерии, потом жалел, что только на вопросы успел. Хотел ему вкратце рассказать, о чем была моя лекция «Комплексные планы социального развития промышленных предприятий СССР», но он, как услышал название темы, так сразу расхотел слушать. — Как у вас получилось такой темой людей заинтересовать? — искренне удивился он. — Я же слышал, сколько вам вопросов задавали. На самом деле это же все о них, об их работе, об их жизни, поэтому и интересно. Он предложил мне загнать машину на территорию, чтобы не таскать коробки по всему заводу. Попросил у него разрешение сделать звонок, позвонил Петру и попросил меня дождаться. Сказал, что подвезу. Сейчас презент для председателя жилкомиссии. Зять ждал меня на улице у проходной, хотел сразу расплатиться и отпустить меня, чтобы я не терял время. Но я предложил его подбросить к станции электричек. Что тут ехать-то до станции Лось? Он с невероятно счастливым лицом утащил коробку с двадцатипятилетним коньяком к себе в лабораторию и вскоре вернулся. — Спасибо, что надоумил меня. Искренне благодарил он меня всю дорогу. Это уже месяц прошел. Мысли нет-нет да возникали, что так ничего и не подарил, и стыдно, и неудобно. Веришь, боялся встретить его случайно где-нибудь. — И как? Встретил хоть раз? — усмехнулся я про себя. — Нет, — ответил Петр, — повезло. Но ну, сколько бы везло еще? Он вышел у станции и поспешил на электричку, а я подумал, что сто с лишним рублей, что он отдал бы сейчас мне за коньяк, может, конечно, и немало. Хотя за дополнительную комнату, да еще с опозданием, вот отблагодарил бы вовремя, и трех бутылок хватило бы. А эти бутылки во втором ящике, что у меня остался, с такой-то этикеткой, их смело можно по одной дарить вместо трех обычных. «Ценители коньяка будут в полном восторге». Вернулся домой, поужинал и пошел к Якубовым на шестой этаж. Анна Аркадьевна меня опять ужинать попыталась с ними усадить. «Смотри, что в свадебном салоне купили», — решил похвастаться Загит и протянул мне маленькое приглашение на свадьбу. «Двойная открытка размером чуть больше обычной визитки». Подписанная от руки красивым женским почерком приглашала нас с женой двенадцатого мая на свадебный банкет, который состоится в столовой НИИ, где работает мама и числюсь я. — Ну, правильно, — улыбнулся я. — Дома будет тесновато. Столько гостей будет. — Нас сколько. У вас сын с семьей. А дочь ваша замужем? — Нет, не замужем. Сразу как-то сникла она. — Ну, ничего, это дело наживное, — усмехнулся я. — Главное, чтобы зять хороший попался. — Верно, Паша, а то проведет такого же, как наша соседка напротив, — хохотнул Загид. — Лина, что ли? — удивился я. — А кого она опять привела? — Ой, паш селяга какой-то, — брезгливо поморщилась Анна Аркадьевна. — О, хиппи! — хмыкнул Загид. — Тряпки такие яркие, что ее мишка цыган то скромнее одевался. — Ну, вы скажете тоже, — не поверил я. — Откуда у нас хиппи? — «Да и есть же за тридцать. Что, бывает еще хиппи в таком возрасте?» «Не веришь? Сам увидишь», — уверенно ответила она. «Ну и дела», — покачал я головой. «Я что пришел-то? Вспомнил я про папку с обувной фабрики. Вот, детская мебель». Анна Аркадьевна развязала завязки, посмотрела бумаги и, уверенно кивнув, отнесла папку в коридор. «Если хоть что-то из этой пачки получится для них изготовить?» — попытался мотивировать я ее то, думаю, они с удовольствием тоже пойдут вам на встречу и продадут для ваших работниц замечательные туфли. По-настоящему замечательные, не хуже импортных. Там кожа экстракласса, мягкая, так что нога будет как в перчатке, и фасоны только самые лучшие. — О, ну так с этого надо было начинать, — рассмеялась она. — Наши бабоньки как про это услышат, так нашего директора измором возьмут, чтоб все было сделано как можно быстрее. Москва, квартира Сандаловых младших. Алексея несколько дней мучила совесть из-за того, что он указал на дверь дядьке брату мамы. Тот заслужил, конечно. Чаша терпения переполнилась, но все же родич. Посоветовавшись с женой, он решил сам позвонить матери и рассказать о произошедшем. Ну и заодно выяснить, чего он, правда, у них не останавливается. Жаль, сразу не догадались твоим позвонить, огорченно заметила Света. Когда Алексей одевался, чтобы дойти до ближайшего телефона автомата? — Если дядька им первый позвонил, представляю, что он про меня наговорил. У меня и так с твоей мамой отношения не фонтан. — Не переживай, сейчас все узнаю, — ответил Алексей. — Я не утерплю дома ждать, с тобой пойду. Трубку взяла мама. Алексей поздоровался, поинтересовался здоровьем родителей и новостями. Не услышав никаких намеков на конфликт с родственником, Алексей облегченно выдохнул. Все же не насплетничал, и сам решил вывести на разговор о нем. «Мам, тут дядя Саша твой что-то к нам зачистил», — проговорил он и замолчал в ожидании, что сейчас скажет мать. «Не мой дядя, а твой», — спокойно ответила мать. «А мне он брат». «Он практически каждые выходные приезжает», — продолжил Алексей. «Это он любит», — рассмеялась она и отвлеклась на отца Алексея. — А что он к вам не едет? — уже в открытую спросил Алексей. — Пусть бы в моей комнате останавливался. — Ой, подожди, тут папа что-то хочет сказать, — торопливо ответила она, и Алексей тут же услышал голос отца. — Здравствуй, сын. Ты ж про дяди Саш с матерью говорил, правильно я понял? — спросил отец, Алексей подтвердил. — Гони этого проходимца к чертовой матери, на порог не пускай. Он мне тут базу перевалочную в квартире устроил. Ездил чуть не каждую неделю, дефицит скупал, чтобы потом у себя с наваром перепродать. Ночевал сколько раз, а хоть бы буханку хлеба в дом принес». «А что ж вы мне не сказали?» — расстроенно спросил Алексей. «Он мне последний раз свету до истерики довел. Приехал, сожрал мой ужин и еще хотел, чтобы я ему после работы на голодный желудок помог тяжеленный полаз на вокзал до электрички дотащить». — Вот гнида охамевшая! — разъярился отец. — Я его выгнал, так он, получается, к тебе пошел? — Спекулянт чертов! Как его еще милиция не взяла с поличным? — Да ладно, это уже не проблема. Я его тоже выгнал уже, — ответил отцу Алексей. — Собственно, я что и звоню-то? Света переживает, что он вам наговорит на нем всяких гадостей. — Кто? Этот Куркуль? Да я его чуть лестницы не спустил, когда он начал мне тут про зазнавшихся москвичей рассказывать. «Он теперь не то, что к моему дому подходить боится. Он даже звонить не рискует». «Ну и отлично, пап!» — обрадовался Алексей. Положил трубку со спокойной душой. Слышавший весь разговор, Светка чуть рядом не подпрыгивала от радости. Притянул ее к себе и крепко поцеловал. пожелав Якубовым спокойной ночи, вышел от них на лестничную площадку и услышал звуки гитары. Подумал было, что это из квартиры Данченко, но потом сообразил, что слишком хорошо слышно для восьмого этажа. Прислушался, а гитара в Лининой квартире звучит. И голос мужской. Хороший такой голос, брутальный. Вот же шило в заднице у девки. Не цыган, так бард хиппи усмехнулся я и уже начал спускаться. Как четко прозвучали слова «Каждый болван может править страной там, где лишь партия наш рулевой». И это что еще такое? от кого нам Лина привела. А потом еще что-то в том же стиле началось. Так здравствуй же вечно премудрость, холопья, премудрость мычать и жевать и внимать, и помнить о том, что народные копья народ никому не позволит ломать. Над кругом гончарным поют у тачанки, «Усердное время, бессмертный гончар». А танки идут по воцлавской брусчатке, и наш бронепоезд стоит у грачан. А песня крепчает «Взвивайтесь кострами, и пепел с золою куда ни ступи». Взвиваются ночи кострами, в остраве в мордовских лесах и в казахской степи. Так, где это слышал? Это же Александр Галич, одна из его песен после событий в Чехословакии. Ясное дело, чистой воды, антисоветчина. Ну, что сказать, подумал я и пошел по лестнице к себе я ведь тоже стихи знаю». Спускался, напивая себе под нос. «Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед в нашем доме?» Поселился замечательный сосед. Ну, Лина дает. Цыган хоть молча напивался, а этот пьет и антисоветские песни поет. Она с ним так может влететь, что всю жизнь потом расхлебывать будет. Работая уже не по специальности, а где-нибудь истопницей. А сейчас она где-то начальница вроде даже, как кто-то говорил. Ясно, что я их в КГБ не сдам, не в моих правилах стучать. Но я же не один по лестницам в нашем доме хожу. Услышат вот такое кто-то правильный через фанерную дверь, возмутиться да вызовет милицию, а те быстро передадут дело в правильные руки. Барда-хиппи наголо постригут и отправят лес валить, а ее с работы тут же уволят. Ох, Лина-Лина, тревожная душа. — Ну что за природный талант влипать в неприятности? — Женщина-катастрофа. В среду утром спросил у Ирины Леонидовны, видела ли она нового друга нашей Лины. Уж очень мне любопытно было, что там за хиппи бартонти советский такой. — Такой же беспутный, как и она, — скривила она губы. — Волосы длинные, одежда похабная, взгляд дерзкий. Я ему здравствуйте, а он прошел мимо, как будто я не с ним поздоровалась. Покачал только задумчиво головой. Появился свободный день. Решил найти того рационализатора, что письмо на радио мне написал. Хорошо, что предприятие в Москве. Нашел по милицейскому справочнику, позвонил по указанному там телефону, выяснил номер подразделения, которое рационализатор указал, как свое. Позвонил и спросил, могу ли я его услышать. Мне дали другой номер, и я его нашел всего за три звонка. Порадовало, что такой человек реально существует. У бедного товарища Кукушкина перехватило дыхание, когда я представился и спросил, писал ли он обращение на радио. Он секунд тридцать откашливался, но, придя в себя, все подтвердил, и мы с ним договорились о встрече сегодня на комбинате, пока у меня есть окно по времени. Он встретил меня у проходной. Пропуск уже был заказан не только на меня, но и на машину тоже, он только госномер в него вписал. Первым делом он привел меня к главному инженеру, у которого лежала, собственно, его распредложение. Вдохновленный моим визитом, высокий и крепкий Кукушкин навис над главным инженером, бесконечно протиравшим очки носовым платком, сидя за своим рабочим столом. Рационализатор пытался мне объяснить суть своего предложения, но мне было довольно трудно понять, о чем речь, не зная специфики этого производства от слова «совсем». Катанка, гидробетон, таркетирование, мельница. Ничего не понял. Честно признался я. Дмитрий Иванович, обратился я к главному инженеру комбината. Вы не против, если мне товарищ Кукушкин на месте все покажет? Может, мне так понятней будет? Конечно, я и сам вам могу показать, оживился он. Мы вышли из его кабинета и направились на производство. Вот, смотрите, показывал Кукушкин. Ленточные транспортеры поднимают с улицы на участок, где отливаются трубы, песок и щебень. «Это зачем такие здоровенные трубы нужны?» — поинтересовался я. «Это канализационные?» — ответил главный инженер. «А потом песок тачками перевозится на участок таркетирования на мельницу». «И в чем проблема?» — пытался понять я. «Тут больше пятидесяти метров», — удивленно посмотрел на меня рационализатор. «Что мешает запустить третий транспортер в эту часть, а, товарищ пигорев Может, его отсутствие?» предположил я, взглянув на главного инженера. — Да нет, есть он, — ответил за него Кукушкин. — Его починить надо и перенести. «Да — Да, — скептически посмотрел на него Пигарев. — Перенести — это разобрать и заново собрать. — Ну, это же не на один год работы, — возразил я. — Зато это же механизация. — Ну, поставим моего сюда, — начиная нервничать, — ответил тот. — А потом какой-нибудь из основных двух сломается. — И что мы будем делать? — Отсюда по старинке тачками возить, — предложил я. — Да вы что? — воскликнул главный инженер. — Сюда на таркетирование песка в разы меньше уходит, чем на отливку изделий на основном участке. Весь комбинат здесь будет с тачками бегать. Резон в его словах был, я посмотрел на Кукушкина, мол, твой ход. — А то, что сейчас целая бригада песок тачками возит на мельницу, это нормально? — тоже, начиная злиться, спросил Пигарева Кукушкин. То пьяные, то тачки сломаны, то еще что-то, и в итоге участок таргетирования план сорвал. Слушайте, остановил я этот спор, почувствовав, что у всех уже нагорело. Что касается лично меня, как экономиста, то я всегда голосую за механизацию. Вы на хозрасчете? Нет, — ответил главный инженер, — но тем более вы можете заказать еще один транспортер. Один старый на основном участке демонтируйте сложите на запчасти где-то, если так за них переживаете. Не вижу в этом никаких проблем. Ручной труд — это атовизм. Или мы будем перестраивать нашу промышленность на новые современные рельсы, или мы проиграем другим странам индустриальную революцию. А она уже второе столетие идет, между прочим. Уж если мы в Москве будем песок тачками возить, то что говорить об отдаленных регионах? «Вот, идите к нашему директору, ему это все объясняйте». Махнул на меня рукой Пигарев. «Можно подумать, мне нравится в каменном веке работать».